Самолет врезался в полосу густого снегопада и исчезла не только землян, но даже крылья самолета отрезала белая мгла. В пассажирском помещении зажегся неяркий плафон. На переднем кресле, закрытый по горло теплым пледом, спал мужчина с крупной седой головой. Второй пассажир сидел позади него, прикрыв лицо сдвинутой на нас фуражкой, зябко засунув руки в рукава шинели. Это летели в Смоленск Вильгельм Канарис. И его адъютант, полковник Энки. Самолет резко тряхнуло и снаружи что-то ударило в его железную обшивку двойным звонким щелчком. Энки сбросил с лица фуражку, вскочил, прислушиваясь и осматриваясь. Каналис приоткрыл свои большие черные глаза и улыбнулся адъютанту. «Да — Да-да, Энки, идет война. И, судя по всему, нас обстреливают свои зенитки. — Садитесь, Вилли. — Русские утверждают, что он ноги не содержат в себе никакой правды. Хотя Канарису было уже за пятьдесят лет, это был очень крепкий еще мужчина, правда, рано обсидевший. Уж почти десять лет он возглавлял разведывательную службу гитлеровской Германии. Обладая незаурядным и изворотливым умом, он даже среди главарей нацизма До сих пор разведка обслуживала Гитлера хорошо. Все его авантюры начинались с того, что в дело вступал Абвер, немецкая военная разведка. Люди Канариса, действовавшие по всему свету, развертывали тайную работу, которая должна была подготовить успех очередной разбойничьей затеи Гитлера. Готовился ли Гитлер прибрать к рукам Чехословакию и Норвегию? Он не отдавал последнего приказа войскам до тех пор, пока Канарисный говорил ему «все готово». После того, как флаг со свастикой взметнулся над древней Прагой, в загородной резиденции Гитлера состоялся торжественный обед главарей гитлеровской Германии. Геринг произносил речь о всеобъемлющем гении фюржа. Гитлер был в прекрасном настроении, беспрерывно шутил, прерывал оратора длинными экспромтами. Когда Геринг сказал очки словаки «Мы засунули ее в карман, как смятый носовой платок». Гитлер, показав на Канариса, крикнул «А смял-то платоком?» После захвата Норвегии Гитлер присвоил вице-адмиралу Канарису звание полного адмирала, хотя многим флотским адмиралам, в норвежском походе, такой чести оказано не было. О Канарисе, закончившем свою жизнь в Петле в начале апреля 1945 года, теперь имеется целая литература. В ней правда смешалась с ложью, отчего облик его окутала дымка таинственности. Нашлись авторы, которые пытаются сделать с Канариса благородного рыцаря, ума и чести, чуть не главного борца с Гитлером и его шайкой. Это чушь. Канарис неизменно был с Гитлером во всех его разбойничьих авантюрах, в том числе и в войне против Советского Союза. Канарис был умен. Может быть, именно поэтому он раньше других понял, что Гитлер в России взорвался. И тогда, пользуясь своим положением и своими возможностями, он начал хитрую игру с западными державами, внушая им мысль о возможности прекратить войну в центре Европы и совместными силами довести ее до победы на Востоке. Канарис был прекрасно осведомлен об оппозиции крупных военачальников Гитлеру. Более того, когда начались военные неудачи в России, и дело запахло полным поражением немцев, Канарис очень хитро, не выдавая себя, подталкивал генералов, бывших в оппозиции, к действию.